Глава тринадцатая. москит В ту же ночь, когда происходили описанные нами события, около одиннадцати часов в жалкой харчевне, расположенной в одном из переулков, выходивших на студенческую или университетскую площадь, собрались за веселым ужином четыре человека. Они сидели вокруг старого колченогого стола, на котором горела оплывшая свеча желтого воска в разбитом глиняном подсвечнике. «Так, значит, сейчас у вас нет ни денег, ни надежды раздобыть их?» — спросил парень в бархатном костюме. «Вот именно Лукас», — ответил другой, поднося кувшин к рту. «Так с вами всегда и будет», — воскликнул тот, кого назвали Лукасом. «У меня их немало, и я никогда не сижу без денег». «Не всем же так везет, как счастливчику-москиту, потому что я работаю, изворачиваюсь. Тогда помоги нам». Это вы мне должны помочь. Мне нужны товарищи для одного дела. Мы готовы. Беретесь? Да, да. Тогда слушайте. Садитесь поближе. Собеседники сдвинули головы чтобы лучше слышать, и москит продолжал. Есть в городе один кабальеру, который сулит мне хороший заработок. Дело опасное. Но, по-моему, верное, да еще если возьмутся за него такие молодцы, как вы. Дальше, дальше, и головы сдвинулись еще теснее. Речь идет о том, чтобы напасть на отряд королевских солдат. Москит собрался продолжать, но тут парнишка, прислуживающий в таверне, прервал его. — Какой-то сеньор спрашивает вашу милость. — Где он? — Ждет на улице. — Он говорит, что вы его знаете. Выйдя на улицу, Москит увидел пришедшего к нему человека. В широком черном плаще, закрывавшем лицо до самых глаз, в низко надвинутой широкополой шляпе он был похож на привидение. «Лукас!» — позвал человек. «Это вы, Дон Хусто?» — отозвался москит. «Тихо! Непроизноси его имени!» «Готовы ли твои товарищи?» «Через полчаса будут готовы». «Надежные? Иначе я бы не взял их». «Отлично! Через час я жду тебя на мосту аудиенции». — Смотри, не опаздывай, и приводи всех. — Слушаю, сеньор. — Возьми. И, сунув руку под плащ, человек протянул москиту, набитый деньгами кошелек. — Благодарствуйте. — Не опаздывай. Человек в плаще исчез, а Лука, свернувшись в таверну, снова уселся за стол. — Итак, я уже сказал, мы должны напасть на королевских солдат, которые будут конвоировать пленника. — И освободить пленника. — Нет, задача не так опасно Мы нападаем на солдат, обращаем их в бегство, а пленника отправляем к праутцам. — А сколько дают? — Мне вручено по 200 песо для каждого из вас. — В придачу к двумстам песо получите еще и лошадей. — Здорово. — А теперь отправляйтесь за оружием. Я жду вас здесь. Выйдем ровно в 9 Пошли. Все трое покинули таверну и разошлись в разные стороны. Москит снова сел за стол и крикнул «Паулита! Паулита!». В таверне было пусто, но после зова Лукаса где-то в глубине открылась дверь, и на пороге появилась хорошенькая, смуглая, стройная и бойкая девушка лет двадцати в широкой ярко-красной юбке. На ней не было ни лифа, ни корсажа, а только ослепительно белая свободная сорочка. Вокруг крепкой и нежной шеи Обвелась нитка крупных кораллов, а из-под короткой юбки выглядывали маленькие ножки без чулок, обутые владно пригнанные шелковые башмачки. «Ты звал меня?» — наигранно-ласково спросила девушка, подойдя к москиту. «Пойди сюда, моя прелесть. Я один, и мне нужно дождаться здесь приятелей. Садись рядышком, поболтаем пока». Девушка уселась подле Лукаса и сняла нагар со свечи, «А что это за дело? Ты затеваешь на ночь, глядя!» «Дело очень важное, но тебе о нем знать неизвечем мое сокровище!» И он нежно взял ее за подбородок. Паулита отвернулась с недовольной гримаской. «Вот почему я больше люблю Вьюна! Он от меня ничего не скрывает!» «Послушай, Паулита, я расскажу тебе все, что хочешь, но не смей говорить при мне об этом выродке!» «Пусть выродок!» Но он меня любит больше, чем ты, и я тоже люблю его. Ладно, ладно, я знаю, что ты всегда это говоришь, чтобы подразнить меня. Ох, и лиса же ты, Паулита. Знаешь, что я ни в чем не могу тебе отказать. Ну, слушай. Девушка устроилась поудобней, левой рукой подперев щеку, а правой играет черными кудрями Лукаса. В этой позе Паулита казалась еще соблазнительнее. Какая ты красивая, воскликнул Маскит. Ладно, ладно, рассказывай. Ну, слушай. Дело нехитрое. Сегодня ночью нам нужно выйти на дорогу в Куэрановаку, подстереть шестерых солдат с пленником, разогнать солдат, отнять у них пленника и тут же его прикончить. А как зовут этого пленника? Его зовут Дон Энрике Руис де Мендилуэта. Спасибо Господь. Воскликнула паулита побледнев и вскочив с места. «Дон Анрике? Сын графа де торре Он самый? Да что с тобой? Что ты побледнела? Чего испугалась?» «Нет, Лукас, нет! Ты не сделаешь этого, если любишь меня!» «Да что тебе до него, Паулито? Кто он? Твой возлюбленный?» «Лукас, этот человек никогда не был моим возлюбленным, но я люблю и уважаю его как родного отца». Я не хочу, я не хочу, не смей убивать его И девушка, разрыдавшись, уткнулась лицом в грудь Лукаса Паулита, я никогда тебя такой не видел Что это за тайна? Объясни, а то я уж начинаю подозревать неладное Я расскажу тебе все, чтобы ты помог Дон Энрике Чтобы его жизнь стала для тебя священной